Только Катька стояла на своем так, что я по неволе задумался. Девочка была не особенно сложная, хоть и не деревенская. Но вот чего за ней никогда не замечалось, так это излишней доверчивости и тяги ко всякой чертовщине. Не глупая была материалисточка. У нас с ней потом все кончилось, потому что... Ну, это уж чисто личное. Главное для Катьки это было насквозь нетипично, столь заядло, уверять, будто в нашем поезде и впрям происходит совершенно мистические вещи. Я, конечно, язык держал за зубами. Но вот что оставалось насквозь реальным фактом, так это то самое спокойствие, с каким принималась очередная смерть. Если допустить вздорное предположение, будто Пелагея и в самом деле прошло какое-то время, и я не выдержал, поговорил с ней по душам, с глазу на глаз, конечно. Ей никак не хотелось, чтобы об этой истории узнал Политрук, да и мне тоже. Хорошо бы я тогда выглядел: воин врач, человек с высшим образованием, выпускник столичного вуза, всерьёз обсуждает с полуграмотной псковской бабой каких-то мистических чёрных змей, знаменующих смерть. Я её разговорил в конце концов. Путём хитро дипломатии, включавшей надо покаяться и кнутый пряник, поведала, что действительно видит эту самую змию. возлежавшую на груди раненого примерно за сутки до летального исхода. Мол, у них в семье такое умели, и не только это. Я тогда был не юнцом, но всё же человеком довольно молодым. Мне стало откровенно любопытно. И ещё кое-что примешалось то самое желание разоблачить шарлатанскую подоплёку нашей доморощенной мадам Блаватской. Одним словом, мы с ней заключили нечто вроде договора. Я никому о нашем разговоре не рассказываю, а она мне и справно сообщает о каждом факте наблюдения о значенной мистической змее. Ради научной скрупулёзности я даже завёл отдельную тетрадочку. Всё как положено: фамилия, дата. 20-го числа какого-то месяца поступило сообщение, что змея наблюдалась на груди раненого, скажем, галопётова. И вот ведь что. Стало стабильно сбываться. Я имею в виду что промахов пилагееиных в моей тетрадочке не зафиксировалось ни единого. Самое большее через двое суток, но записанный в моей тетрадочке умирал. Хирургия, особенно полостная дело тонкое, специфическое. Частенько случается, что самый опытный врач попросту не мог предвидеть летального исхода. больной, казалось бы, на пути к выздоровлению и вдруг нате вам. А эта псковская баба, без всякого образования, никогда не ошибалась. Никогда, понимаете? Месяца через 3 пришлось с этим смириться. Когда в моей тетрадочке так и не было отмечено ни единой пустышки. Как ни протестовало всё во мне, и жизненный опыт, и воспитание, и материалистические убеждения, приходилось признать, что есть в этом своя сермяжная правда. Очень возможно, что наша Пелагея и в самом деле видит эту свою змеюку, ведь ни разу не ошибалась. Тёмное и необразованное дитя природы да и всё меня порой возникали кромольнейшие мысли, а не оформить ли мне тетрадочные записи в виде некоего журнала экспериментов. Записи вести, пространние свидетелей привлекать, а после войны обратиться с этим куда-нибудь. Мысли эти в намерение так и не отлились, побоялся. Представил, как меня встретят в каком-нибудь сугубо научном учреждении. А развязалась эта история совершенно неожиданным образом. Однажды возник лёгенький переполох. Мы тогда стояли где-то на какой-то захолустной станции. Оказалось, эта Пелагею отпаивают водичкой и суют на шатырь под нос, потому что с ней приключилась форменная истерика во всех классических проявлениях. Кое-как удалось успокоить А потом ночью Катька мне сообщила испуганным шёпотом, что Пелагея, проснувшись, у себя на груди увидела эту самую пресловутую и легендарную змеюку. Вот так. Получалось, что да что там, назовём вещи своими именами, что она увидела собственную смерть.